Но те развязные, наглые, торопливо равнодушные в какой-то последний миг всегда тормозили или сворачивали перед высокой, плоховато одетой женщиной с девочкой и, фыркнув двигателем, словно опасно недовольные железные звери неслись дальше. Вот думала про себя Мася. Горе тоже невидимо. Мама ходит по дороге, мамины плечи согнуты, Она молчалива, но ведь это последствия. Самого горя не видать. У него нет плаща, лица, голоса, походки, а следы его есть. Наверное, неспроста всякие там художники смерть рисуют в виде скелета, а в кино по телеку просто выдумывают разные страшилища. Но это кино, им чем страшнее покажешь, тем лучше» потому все и стараются, что горе, как и ветра, не видишь, а только чувствуешь, испытываешь, ощущаешь. Когда ветер, гнутся деревья, они безгласны, потому просто качаются, теряя ветви, а иногда ломаются, Человек умеет кричать и плакать, он умеет страдать, и он кричит, плачет, страдает, когда ему плохо, когда теряет близкого человека. А если умолкает, то тут два вывода. Или он утешился, рана отболела, успокоилась, превратилась в шрам, или ему так больно, что он сам требует срочного спасения. Глава третья. Это только нечутким взрослым кажется, что дети живут каким-то своим особым миром, и до поры с ними нечего обсуждать трудности жизни. Сущая глупость. Даже совсем маленькая Мася, например, хорошо чувствовала еще одно невидимое – отношение между бабушкой и мамой. «А чего тут видеть?» – можно спросить. «Ведь они и дочь, и мать». Самые, что не наесть близкие люди. Но тогда жизнь повернула их странно друг к другу. Бабушка Мапа всегда говорила, что прожила бедную жизнь, перебивалась, чтобы маню поприличнее одеть и на стол что-нибудь повкуснее поставить. Знаешь, Масенька, не разговаривала ей Мапа, овсянка и молоко ⁇ это главный завтрак твоей мамы целых 10 лет. «Вот она и вымыхала, радостно отвечала Мася и добавляла. «И я вырасту. У меня тоже овсянка и молоко!» Бабушка смеялась, говорила, как бы смущаясь. «Ну ладно, я не о том!» — и целовала маленькую. «А я о том!» — не понимала, но чувствовала младшенькая измаш. А чувствовала она. «Вот что!» Почти сразу, как погиб папа, и с бабушкой, и с дедом стали происходить перемены. Как будто кто-то решил восстановить равновесие, но странным образом. Однажды бабушка приехала к ним с тяжелой сумкой разных фруктов, а из сумочки выложила пять зеленых бумажек. Мася впервые увидела тогда, как выглядят доллары. «Ну, девочки, — восторженно говорила Мапа, — на меня свалилось какое-то чудесное чудо. Вашу бабушку и мать на старости лет соблазнили совсем молодые люди. Я ушла из моей родной и ненавистной поликлиники в частную. Понимаете, я теперь как бы слегка капиталистка. Ха-ха!» Наконец, мапа выложила фрукты, вымыла их под краном, красиво разложила их в вазе, поставила в центр кухонного стола, налила себе чаю и воскликнула, как в цирке. Слушайте все! Переворачивание устоявшейся мапиной судьбы выглядело так легкомысленно, будто она просто-напросто соскочила с подножки трамвая на медленном повороте. Однажды после смены, уже на улице, ее окружили четверо молодых врачей из их же асточертевшей поликлиники и очень дружелюбно, улыбаясь, увлекли в ближайший ресторан. Время было еще не вечернее, а значит, не вполне ресторанное. Зал пустовал, но столик им тут же накрыли, точно заранее знали о заседании зубоврачебного консилиума. Мапа восторженно рассказала про свой, как она выразилась, «интернационал». Не первой свежести грузин московского разлива – Массишвили. Соснок с шибательными связями во всех сферах обитания. Ташкентский эмигрант из родовой фамилии потомственных протезистов с двойной фамилией Петров-Файнберг. Хочешь – Петров, хочешь – Файнберг. И пара русских провинциальных пропеллеров – как выразилась баба, пояснив на непонимающий Масин взгляд. «Ну, это такие шустрые молодые люди, которым надо все скорее, деточка, понимаешь? Квартиру, прописку, машину, деньги».